Лучше поздно, чем никогда. И действительно, сквозь тающую дымку облаков мы видим Спасскую башню Кремля, слышим бой ее знаменитых курантов, мы видим ее как бы с высоты птичьего полета. Башня проплывает под нами, чуть не цепляя нас кончиком своей звезды. А перед нами уже смеркает бело-золотое великолепие кремлевских соборов во главе с колокольней Ивана Великого. Мы поворачиваем немного левее и ныряем в западные двери Большого Кремлевского дворца. Перед нами самый торжественный, самый одухотворенный Георгиевский зал. В этот час он почти пуст, но горят все люстры, отражаясь во всех зеркалах. Напротив главного входа, в другом конце зала, выстроилась стройная шеренга мужчин в военной форме, их немного, человек пятнадцать, офицеры. Перед ними стоит среднего роста человек в штатском, рядом с которым застыли помощники, идет награждение. Дежурный генерал громко объявляет фамилию и звание. Из строя выходит офицер, получает награду, пожимает руку, поворачивается к шеренге и произносит торжественно «Служу России!» Возвращается в строй. За заслуги в укреплении государственной безопасности Генерал-лейтенант Артамонов Дмитрий Николаевич награждается орденом за военные заслуги. Артамонов выходит из строя, получает награду, пожимает руку, четко произносит «Служу России» и возвращается в строй. И рядом с ним мы впервые видим нашего Синицына, нашего дорогого Бекаса, в военной форме полковника ФСБ России. На парадном кителе ярко сверкает звезда героя Советского Союза. Поблескивают несколько рядов орденских планок. Он пожимает руку своему другу Дмитрию Николаевичу, генерал объявляет: за большие заслуги в укреплении государственной безопасности и большое личное мужество при выполнении особого задания Родины, полковник Синицын Павел Иванович награждается орденом за заслуги перед Отечеством II степени. и орденом мужества. Ему также присваивается очередное воинское звание генерал-майор. Павел Иванович выходит из строя, четким шагом подходит к человеку в штатском, получает награды, получает погоны, пожимает руку, поворачивается к шеренге товарищей по оружию и громко произносит на весь Георгиевский зал «Служу Советскому Союзу». В шеренге происходит некоторое замешательство, дежурный генерал многозначительно покашливает, награждающий начальник улыбается, улыбается и Павел Иванович, и продолжает, как ни в чем не бывало. То есть, я хотел сказать, служил Советскому Союзу, а теперь верой и правдой служу России, и служить буду, покуда жив. Продолжение следует. 2004 год. Конец книги. Октябрь 2012 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Ирина Воробьева.